49. Юлю опять разбудил телефонный звонок. Она вернулась от родителей поздно, решила новогодние праздничные дни провести дома. Вот прямо так и решила. Дома и, возможно, даже в кровати. Она никак не могла оправиться от шока. Никому не показывала своего настроения, на людях вела себя ровно и как будто бы даже счастливо. Но внутри и изумлялась и не находила ответа. Но почему? Что произошло? И дальше, как у нас водится, что я сделала не так? Новый год в Костерёво отметили тепло и уютно, хоть и с небольшим налётом печали. Люба периодически заливалась слезами, утыкаясь носом в мамину грудь. Лариса при этом, сама утирая слёзы, дочь легонько стукала по лбу. «И по делам тебе, размазня наша. Его бог обязательно накажет гада этого, а тебе — урок. Кого в дом пускать, кого в душу. Так что ты теперь за нас стала быть в ответе. Квартирку-то как возвращать собираешься?» «Ларочка!» — пытался вступиться за дочь Андрей. И вроде как все понимали, что это шутка такая. Только когда Лариса в этой жизни шутила? Юля наблюдала за перераспределением ролей, в другой раз она бы порадовалась или удивилась. Мать не утешает Любу? Не пытается её оправдать? Откуда это всё? А ещё Юля видела тёплые взгляды, которые Лариса то и дело бросала на отца. Неужели отношения могут измениться? Вот так кардинально. После стольких прожитых лет. Чудеса. Но занозой в голове сидело бегство Марко. Сначала Юля связывала это с собой, потом поняла — слишком много чести. В какой-то момент испугалась. Что-то случилось. И переживала, и боялась думать про что-то плохое. И всё равно в голове крутилась. Но позвонить-то мог. Следовательно, она для него вообще ничего не значит. Ну, стало быть, так. Ей казалось, что она о своем итальянском поваре не забывает ни на секунду и всё же звонок опять застал её врасплох. «Чао, кориссимо, и позволь, я не буду говорить, что очень рано. Мне важно было услышать твой голос, и очень важно с тобой поговорить». Юля сначала услышала знакомый тембр с мягким акцентом, потом поняла, кто это, и на этой мысли начала просыпаться. «Да», — она откашлялась, — «да, я ещё спала. Чао, Марко». «Ты ничего не знаешь!» Но я уже в концертном зале, и скоро начнётся репетиция. И вечером финал. Жалко, что ты не сможешь быть в зале. Марка, я вообще ничего не понимаю, о чём ты говоришь. Какой зал, какой финал? Почему ты уехал? Я хотел тебе сказать, что первое, и это главное, я тебе говорил неправду. Человек меняется в течение жизни. Я думал, что я повар, но, оказывается, всегда мечтал быть певцом. Но это такая грандиозная мечта, что я её прятал. Всё решил случай, да, и родители. Это я тебе говорил правильно. Родители про нас всё знают, всё. Мы их не слушаем и обижаемся на них. Но про первое. Это то, чем заниматься в жизни. Искать можно много лет, но когда-нибудь это придёт. «Марко, постой, ты на песенном конкурсе? Ты поэтому уехал?» Юля вскочила с кровати. Она стояла посреди комнаты в пижаме и практически кричала в трубку. «Си, да, это второе. Я тебе не позвонил. Я не мог ни о чём думать. Для меня это был шок. Это было как молния в голову, когда я от папы узнал, что есть такая возможность». Как удар молнии. «Си, спасибо. И теперь, когда я дошёл до финала, я хочу тебя слышать. Я волнуюсь, и мой русский совсем дурацкий». И вдруг ты меня сейчас не понимаешь? Я переживаю. Но я думаю сегодня о тебе. И мне нужна твоя поддержка». «Ну, конечно, Марка». Юля вдруг расплакалась. «Главное, ты здоров. Все здоровы. Родители с тобой. И ты будешь петь. Ты большой и красивый артист. Я очень верю в тебя». Она тоже боялась, что он её не поймёт, поэтому старалась говорить как можно проще. «Спасибо, Кара!» Я не мог идти на сцену, не поговорив с тобой. В меня сегодня верят много людей, я знаю. И с небес смотрит на меня моя Нонна. И родители в зале, и моя тётя. Сильвана не придёт. Она сказала, что я потерял стержень. А я нашёл себя. И мою душу наполняет огромная любовь. К музыке. Ко всем, кто меня окружает. И сегодня я люблю тебя. Юля уже вытерла слёзы. Её отпустило. То состояние нервного напряжения в котором она находилась последнюю неделю. Марка жив. У него не случилось ничего плохого. И сегодня он её даже любит. Ох, как сложно понимать иностранца, особенно по телефону. Ну как можно серьёзно воспринять его слова? Да и нужно ли? Я желаю тебе удачи, Марка. И, конечно же, победы. И я с тобой. Я мысленно с тобой. Спасибо, Кара. Я позвоню завтра и скажу тебе что-то важное. Хорошо? Адопа. До скорого! Меня зовут.